Кто знал, что дела в Сталинграде обернутся таким неожиданным образом и в такое именно время? Да и Зоську никогда прежде не посылали в Скидель. Как он мог упустить такой благоприятный момент? Эх, Зоська, Зоська! Как она глупо разрушила все его замыслы и едва не погубила его и себя тоже. А может... Она спасла себя и его, вдруг подумал Антон. Если иметь в виду Сталинград, то действительно удержала от губительного последнего шага. Знала ровно столько, сколько знал он. А поди вот... Что значит чутье? У него же такого чутья не оказалось. И он едва не сунулся в этот полицейский гадюшник в Скиделе. Теперь нетрудно было представить, чем бы все кончилось, окажись он у того же Копыцкого. Вот и выходит, что Зоська была осмотрительней и косвенным образом спасла Антона. Отвернувшись от ветра, Антон терпеливо сидел на камне, подняв воротник кожушка, винтовку положил на колени. В этой суете беготней перестрелки Он не заметил, сколько прошло времени и думал, что скоро, пожалуй, начнет смеркаться. Но пока было светло, все сыпал снег, и в каком-нибудь километре от груши серели голые кроны деревьев и крыши хат в княжеводцах. Надо было еще подождать. Он не чувствовал холода, и если бы не ветер, то в кожушке ему было, в общем, терпимо среди этого метельного поля под грушей. Вот только как Зоська. Она где живет? Подруга твоя. Антон обернулся к Зоське. С какого конца? Зоська медленно подняла осыпанную снегом голову и коротко взглянула на него со страдальческим выражением на искаженном лице. А тебе зачем? Ну, как подойти? Если с этого конца-то можно рискнуть и теперь... Не тянуть до ночи. Она опять уронила уродливо обвязанную голову левой стороной на колени и чуть слышно спросила. Ты спешишь? Спешу, конечно. Погулял, хватит. Пора и честь знать. Скидель недалеко. Пятнадцать километров. А зачем Скидель? Мне в отряд надо. Вот как. Значит, передумал. Ну, хотя бы и передумал. Ты же слышала? Заминка в войне получилась. Немцев от Сталинграда погнали. А там у них лучшие силы. Зоська смолчала. И он стал подтягивать самодельный ремень на винтовке. Видно, этот Сали был такой партизан, как и его винтовка с ржавым, забитым грязью, затвором. Приклад был расколот продольной трещиной. Ремень вместо тренчика привязан к ложе бечевкой. Надо будет все это привести в божеский вид, иначе какой же он партизан с никудышным оружием. Теперь, когда к беде или к несчастью у него сорвалось с этим скидлем, Антон даже как-то оживился, несмотря на пережитое. Все-таки он возвращался к трудной, но уже ставшей привычной жизни в лесу среди своих знакомых людей. Вот только как они примут его после столь длительной самовольной отлучки? Этот вопрос как заноза в теле торчал во встревоженном его сознании. Он еще не додумал ничего до конца, но уже и без того чувствовал, что все будет зависеть от Зоски. Она может его спасти, а может и погубить, когда он вернется к своим. Значит, прежде всего надо поладить с Зоськой. Зось! А, Зось? Ты на меня не злийся. Сказал он примирительно, почти с просьбой в голосе. Я же хотел как лучше. Для тебя и для себя. А я и не злюсь. Что на тебя злиться? Вот молодец, сказал он обрадованно. Выйдем к своим, поправишься.